Антонио? Да, Мария? Тебе не кажется, что нам пора навестить мою бабушку на кладбище? Думаешь, жена по нам скучает? Да? Ну, не знаю, она там все-таки одна. Как одна, а дедушка? Ну, с дедушкой особо не поговоришь. Он все-таки три года как покойник. А бабушка-то жива. Мы оставили ее на могиле три недели назад, чтобы она полила цветы. Нет, я не предлагаю забрать ее домой, конечно, нет. Пусть себе поливает, но хотя бы посмотреть, как она там Ну, может быть, ей что-нибудь нужно Ну, что ей может быть нужно? Еду мы ей оставили Какую? Как же, Мария, вспомни, рюмка текила и горбушка черного кактусового хлеба А потом там много могил, многие оставляют там текилу и хлеб Так что я ей даже где-то завидую Ну, а если кто-нибудь захочет отобрать это у нее? Ну, кто бы это мог быть? Голуби? Да Они, конечно, быстрее ее, но она пока еще сильнее Ну, а работники кладбища? Ну Эти негодяи бесплатно ничего делать не будут Даже отбирать у нее что-нибудь Правда, ее могут утащить крысы Но с таким же успехом крысы могут утащить ее и у нас Особенно после того, как в подвале умерла дворничиха И ее никто не стал хоронить да? Хорошо, Антонио, но тогда обещай мне хотя бы Что когда мы доедим котлеты из твоей левой ноги Мы уже начнем есть голову этого негодяя нашего управдома Сколько же она может лежать в морозильнике? Мария, а тебе не кажется, что наши авторы все-таки ошиблись? Доверив писать эту серию Владимиру Сорокину Не знаю, Антоний, но мне понравилось И, кстати, тебе с одной ногой гораздо лучше И с одним глазом О дальнейшей судьбе Мексиканских негодяев Вы узнаете в следующих сериях Продолжение следует